На корабле. Три. Трудно представить себе, сколько разного народу собралось на этом корабле. Да и понятно, ведь это своего рода пирамида. Сказав это, археолог раскрыл толстую книгу в кожаном переплете. Это книга шотландского ученого Кеннета Киплинга, который перевел работу французского исследователя Франсуа Шуваля, путешествовавшего в составе египетского экспедиционного корпуса Наполеона, и издал ее, добавив свои комментарии. Эта книга нравится мне тем, что она разрушает многие стереотипы. Кроме того, здесь на полях много моих собственных записей. Так с чего мы начнем? Какие ассоциации вызывает у вас, футбол слово «пирамида»? Треугольное сооружение из камня. Точнее будет сказать, четырехугольное. А где находится пирамида, о которой вы говорите? Недалеко от Каира. В Гизе? Да, я имею в виду ее. А много ли пирамид существует? Насчитывают несколько десятков. Сколько их точно сейчас еще неизвестно. До сих пор никто не проводил систематических исследований. Под песками пустыни должно быть скрыто много полуразрушенных пирамид. Но обычно мы представляем себе три знаменитые пирамиды в Гизе, рядом с которыми стоит сфинкс с головой человека и телом льва. Сейчас в почти первозданном состоянии сохранились только эти три. Как вы думаете, вудбол, с какой целью сооружались эти пирамиды? Я думал, это усыпальницы царей. Да, это разумное объяснение. Оно, скорее всего, справедливо в отношении второй-третьей, то есть пирамиды Хафра и Минкаура. В отечественной традиции более распространена другая, эллинизированная передача имени — Хефрен. У нас имя в основном передается как «Микерин», Их с самого начала проектировали как усыпальницы фараонов, и как усыпальницы они и были построены, ни больше и ни меньше. Но я считаю, что с первой пирамидой, фараона Хуфу, дело обстоит иначе. Хуфу нам известен прежде всего как Хеопс. И не только я. Некоторые другие ученые, обладающие достаточной смелостью, чтобы не бояться обвинений в отсутствии здравого смысла, считают так же. «То есть вы утверждаете, что это не усыпальница?» «Нет. Я думаю, что фараон Хуфу, увидев уже готовую пирамиду, решил приспособить ее под свою гробницу. Или, возможно, уже после смерти фараона кто-то из его приближенных предложил использовать для захоронения царя каменное сооружение, которое перестали использовать?» «Я впервые об этом слышу. То, что пирамида Хуфу является усыпальницей царя, Это не более чем самая разумная, спокойная и беспроблемная на сегодняшний день версия. Но если говорить честно, на самом деле ведущие египтологи совершенно не понимают, что она собой представляет. Вы меня удивили, это правда? Совершенно верно. Но ведь все три... Нет, не так. Тот факт, что рядом находятся невызывающие сомнений усыпальницы Хафра и Менкаура, многих вводит в заблуждение. Из трех пирамид Гизы настоящей пирамидой является только одна – пирамида фараона Хуфу. Остальные две – фальшивки. Думаю, вполне вероятно, что они были сооружены гораздо позже в подражании стоящей рядом пирамиде Хуфу. Значит, все эти пирамиды были построены в разное время? По моему личному мнению, в разное. Вернее, время постройки пирамид Хафра и Менкаура отличается не сильно а пирамида Хуфу относится к другой эпохе. Вы говорите, пирамида Хуфу древнее? Да. Если точнее, то я предполагаю, что весьма вероятно, нижняя половина пирамиды Хуфу относится к совершенно другому, более древнему периоду. Нижняя половина? Что это означает? Это моя собственная, несколько отличающаяся от других взглядов теория, и на ее объяснение потребуется много времени. Если совсем вкратце, мне представляется, что только у пирамиды Хуфу нижняя половина долгие годы использовалась сама по себе, имея форму некоего пьедестала с плоским верхом. Джек Вудбл потёр руки и засмеялся. «Извините меня, сегодня такой удачный день. Я и не мечтал услышать такой уникальный, фантастический рассказ о пирамидах, которыми давно интересуюсь. И для чего же использовалась эта нижняя часть пирамиды?» «Честно говоря, даже не представляю», — ответил Уайт и тоже рассмеялся. «Я давно занимаюсь пирамидами и не предполагал, что приду к такому выводу. Сам удивляюсь. Но есть причины, заставляющие меня верить, что первоначально пирамида Хуфу существовала только в виде своей нижней половины». Писатель, положив левую руку на подлокотник, некоторое время молча смотрел на археолога. «И на Востоке, и в Мексике существует много каменных сооружений такой формы. Они были в Вавилонии и в Индии. Эту же форму имеет пирамида ацтеков в Мексике. В Древней Индии возле такого сооружения поднималась каменная лестница, которая почему-то обрывалась на полпути. Некоторые говорят, что это древние обсерватории, но на самом деле никто не знает, какой цели они служили. Хочется предположить, что они как-то связаны с религией. Но, сказать по правде, ученые просто убедили себя, что они были нужны для отправления каких-то неизвестных нам религиозных обрядов. «Что-то вроде Вавилонской башни?» – спросил писатель. «Воистину, ведь вполне можно вообразить что-то подобное этой богоборческой башне в столице древнего Вавилона». «Что же дает основание считать, что пирамида Хуфу принципиально отличается от двух других?» «Причин для этого много». Прежде всего то, что помимо комнаты царя, там есть комната царицы. Древние египтяне, как и мы, считали, что территория мертвых находится под землей. Разбросанные по всему Египту царские могилы, включая знаменитую могилу Рамзеса II, находятся под землей. В пирамидах Хафра и Менкаура камеры для гроба царя тоже устроены ниже уровня земли. Проход, ведущий от входа к камере с гробом, идет наклонно вниз. И это естественно. А вот в пирамиде Хуфу он ведет вверх под углом 26 градусов. И комната царицы, и комната царя относительно поверхности земли как бы висят в воздухе. Комната царя находится на целых 50 ярдов выше поверхности. Это совершенно необычно. Подобных царских могил больше нет. Могила фараона Хуфу единственная. То есть во всех других пирамидах погребальные камеры расположены под землей? Да, можно это утверждать. Правда, есть и такие, где они находятся на уровне земли. Погребальные камеры в пирамидах Снофру, Сахура и Униса сооружены на уровне поверхности. То есть даже там, где камеры находятся высоко, они все равно не приподняты над землей. Только у Хуфу все отличается от остальных. Помнится, вы говорили, что пирамида Хуфу долго использовалась без верхней части. Да, говорил. Почему вы так думаете? Пол, поднятый над поверхностью комнаты царя, расположен на высоте 35 если считать снизу слоя каменной кладки. Только в этом слое камни толще остальных слоев на целых 20 дюймов. Ясно, что этот слой имел какое-то особое значение. Кроме того, исследователи считают, что в процессе строительства этой пирамиды ее проект неоднократно изменялся. Если предположить, что с этого уровня пирамида надстраивалась в более позднее время, то это объясняет причины изменения проекта. Понятно. Такие вещи вовсе не редки на очень древних и почитаемых развалинах. Можно даже сказать, это бывает довольно часто. Например, стена плача в Иерусалиме. Сейчас ее высота 69 футов, или 21 метр. Нижние семь рядов кладки из крупных камней относятся к периоду второго храма. Следующие 4 ряда добавлены в римскую эпоху. А самая верхняя часть кладки из мелких камней – это уже мамлюкский Египет. Период второго храма длился с возведения этого храма 516 год до эры в качестве замены разрушенному вавилонинами храма Соломона до его разрушения римлянами в 70 году эры. В 1244 году Иерусалим был захвачен султанатом Аюбидов со столицей в Каире. Однако уже в 1250 году династию Аюбидов свергло привилегированное сословие мамлюков, правивших до османского завоевания в 1517 году. Ниже уровня земли находятся еще семь рядов кладки периода второго храма. Многие колоссальные древние сооружения, которые мы видим сейчас, строились в течение долгих лет усилиями разных поколений. Ясно. Или вот место расположения больших пирамид, как хорошо видно на этом плане, оно находится в словно циркулем, определенном на карте центре дельты Нила. Далее. Гиза, где находятся большие пирамиды, находится в точке с координатами 30 градусов восточной долготы и 30 градусов северной широты. И если сделать карту мира с центром в этой точке и провести через гизу линии, делящие карту по диагонали, то общая площадь суши в правой верхней и левой нижней, а также в левой верхней и правой нижней частях карты, будет одинаковой. Здорово! Есть вероятность, что для сооружения больших пирамид на Земле специально было выбрано такое место. Именно поэтому у меня есть сильное предчувствие, что в недалеком будущем настанет день, когда скрытое в пирамидах послание будет расшифровано и сильно нас удивит. Сказав это, археолог ненадолго прервал свою речь. Так, сидя молча, они оба чувствовали под ногами легкую вибрацию от машины этого самого роскошного в мире корабля. Наверное, они могли бы слышать и сам звук машины, напоминавший сердцебиение холодной Атлантики. Но его перекрывала мелодия, доносившаяся из салона первого класса. Погрузившись в роскошную атмосферу курительного салона под веселые звуки кларнета, Джек Вудболл и Уолтер Уайт и думать забыли о том, что находятся посредине Апрельского Атлантического океана. Казалось, что они сидят на диване в мужском клубе у Гайд-парка. «А что изначально обозначает слово «пирамида», — спросил писатель. Есть разное мнение. Самое распространенное сейчас состоит в том, что в этом слове «пир» взято от греческого «пиро», что обозначает «огонь» или «жар», а «мид» произошло от «месос» тоже греческого, имеющего значение «существующий» или «близкий к центру». Следовательно, слово «пирамида» значит «горящий в середине огонь». Горящий в середине огонь. В этом должен быть какой-то символический смысл. Наверное, тут подразумевается и нечто блистательное. Может, статься, греки переиначили на свой манер древнееврейское «уримидден». Это значит «нечто светящееся». Как же их называли древние египтяне? Это загадка. Вечная загадка. Я слышал, некоторые называют пирамиды священным писанием в камне. Что вы об этом думаете? Я знаю об этом. Первым мессианскую трактовку пирамид в духе греческой церкви предложил шотландец Роберт Мендис. Он утверждал, что большой коридор означает эпоху Христа, восходящий проход — эпоху Моисея. Но еще задолго до Мэндиса исследователи Библии писали, что в ней написано о высшем смысле присущим пирамидам. Они говорили, что во многих местах Библии аллегорически упоминаются пирамиды. Поэтому многие исследователи пирамид считают их каменной Библией. Как же так? Что могут сказать пирамиды о Христе, спасителе мира, который родился много лет спустя после их сооружения? Примерно 22 века спустя. Однако здесь есть кое-что, над чем не стоит смеяться. Где же об этом сказано в Библии? Например, в книге Исаии, глава 19, стих 19, есть такие слова. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее». Можно предположить, что как памятник здесь было переведено слово «мастаба», Как назывались в Древнем Египте захоронения царей в форме усеченной пирамиды. Поэтому нет никакой натяжки в том, чтобы понимать слово «памятник» как указание на пирамиду. Действительно. Считается, что и слово «жертвенник» имеет значение «памятник». Эта путаница проистекает из того, что в Библии говорится о двух различных видах жертвенников для молитвы и для пророчеств. И если читать книгу Исаии с этих позиций, Что получается, что где-то в центре Египта сооружен жертвенник, а неподалеку от него совершенно отдельно каменный памятник. Но фанатики исследования пирамид считают, что такая трактовка ошибочна, и что в Библии два сооружения — суть одной и той же. Несомненно, Гиза — политический и экономический центр Египта, и географически она расположена в точке, откуда начинается пустыня Сахара, так сказать, на рубеже. Действительно так. Есть еще несколько мест, которые свидетельствуют об образной связи между пирамидами и Христом и трактуют о божественности пирамид. Об этом в 19 и 20 стихах 2 главы послания к Ефесянам говорится так. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». «Любопытно», — писатель задумался. Получается, что между Библией и пирамидами есть связь. По крайней мере, это значит, что наша Библия была написана под влиянием существования этих огромных сооружений. Да, поэтому многие исследователи Библии стремились в Гизу и старались проникнуть вглубь пирамид по коридорам. И о чем же написано в этом каменном священном писании? О событиях, которые произойдут в нашей истории то есть о том, что для нас уже в прошлом. Есть разные трактовки того, до какого момента истории простирается хронология пирамид. Но многие исследователи считают, что в ней описаны события до сентября 2001 года. То есть в данный момент то, что касается событий до 14 апреля 1912 года, это описание прошлого, но все последующее уже о будущем. Так это же пророчество. Глаза писателя округлились от удивления. «Выходит так. Получается, что пирамиды — это гигантская книга пророчеств, изваянная в камне, разве нет? И что же в ней написано?» Джек Вудбл подался к собеседнику. «Это вопрос трактовки. Есть разные версии, но единого мнения пока нет. Поэтому я, будучи всего лишь одним из исследователей, не могу выступать от имени всех, кто изучает пирамиды». Но скажу, что до сих пор обычно весь восходящий проход делят на отрезки длиной в один дюйм, и, принимая дюйм соответствующим одному году, пытаются обнаружить какие-то откровения на стенах или потолке. Однако совсем недавно, в девятом году, канадец Уильям Либ из Торонто опубликовал брошюру, в которой изложил небезинтересное мнение, что каждый дюйм большого коридора следует принимать соответствующим одному месяцу. Тогда так называемые пророчества пирамид можно обнаружить простым линейным измерением. «Я правильно понял, что восходящий проход соотносят с эпохой Моисея, а большой коридор — с эпохой Христа?» Вы правы. Вот схема. Это наиболее подробная схема, и она немного сбивает с толку. От входа коридор идет вверх и переходит в восходящий проход. Здесь начинается библейская эпоха. А когда он заканчивается, начинается большой коридор. Это рождение Христа. Значит, наша история движется под углом 26 градусов? Ведь именно таков угол подъема восходящего прохода. Именно так. Двигаясь в сторону комнаты царя? Да. Тогда граница комнаты царя — это конец истории? Исследователи расходятся во мнениях. Может быть, это просто конец хронологии, а может и конец истории. Судя по схеме в вашей книге, эта хронология в камне начинается с Адама и Евы. Точка, где пирамида касается земли, это сотворение и падение Адама. Место входа соответствует потопу. Таким же образом, места поворотов соответствуют большим историческим событиям. Или важным поворотным моментам в Библии. В этом коридоре тоже есть знамения. По мнению пирамидологов, их можно увидеть. Каким образом? Например, не все камни одинаковы. В комнате царя и в большом коридоре использовался гранит. По мнению пирамидологов, гранит — это священный камень и олицетворяет собой духовное, святое. А другие камни — это люди и их руки, то есть материальные измерения. То есть большой коридор и комната царя — это самый центр церкви, священное место наподобие того, где совершают поклонение. Когда на самом деле идешь по этому восходящему проходу, Пробираешься по нему, как по узкому лазу в погребе, сжавшись и склонив голову. А выйдя в большой коридор с облегчением, выпрямляешься, и тебя охватывает торжественное ощущение, как в храме. В большом коридоре высокий потолок. Очень высокий. Около восьми ярдов. Почти 7 метров. Высоко вверху можно увидеть плотные ряды камней, образующих потолок. По мере приближения к верхней точке, камни с каждой стороны становятся меньше, И в самом верху они совсем маленькие. Это чрезвычайно загадочное пространство, как будто огромное расселено в скале. Попав туда, начинаешь понимать, почему пирамидологи уподобляют это место церкви. Понятно. Но существуют не только такие расплывчатые трактовки. Пьяджи Смит обнаружил конкретное указание в 2170 дюймах, или 55,12 метра от места пересечения восходящего и нисходящего проходов. «Какое указание?» — спросил Вудбол с нажимом. «Простую линию, прочерченную вертикально под прямым углом к полу. До Смита ее никто не замечал. Сейчас пирамидологи утверждают, что эта линия соответствует 21 марта 2141 года до нашей эры». «И что же тогда произошло?» Уолтер Уайт поднял обе руки. «Я не знаю». «И какие предсказания относительно будущего записаны, начиная с этой точки?» «В части, соотносимой с 1914-18 годами, произойдут большие перемены». «14-м? Это через два года». «Верно. Мы сами сможем проверить». «А после этого огромные перемены предсказаны на 1936-1945 годы». Огромные перемены? Время скорби и испытаний. Что это значит? Может быть, стихийное бедствие, а может быть, большая война. А дальше, согласно этим записям, с 79 по 91 из-за изменений в земной коре изменится положение земной оси, и мир сдвинется со своего места. С 95 по 2025 годы появится новый вид человека и будет построено царство духов. Царство духов. А задача на этим непонятным словосочетанием Джек Вудбол задумался. Наверное, нет смысла воспринимать это так прямолинейно. Все это проистекает из постулатов христианской цивилизации. Сейчас меня больше всего беспокоит не это. А что? Беспокоит пророчество, что в 12 году кончится эпоха. То есть в этом о том и речь. И археолог мрачник не кивнул.